Рандас Достаточно долго я жил с человеком, который выбрал себе имя Рандас, что переводится как «Слуга Господа Рамы». Он представился армянином, показав в доказательство паспорт. Среднего роста, спокойный, созерцательный. Он курил бири и спал на спине, согнув ноги в коленях. Иногда ругался на армянском. «Мы встретились во Вриндаване, на празднике Картики». Я сидел на скамейке, подошел человек, присел, разговорились о чем-то. Он был не похож на армянина, похож на кавказца чем-то, но волосы у него были русые, борода и очки. Тогда ему было 32 года. Рамдас рассказывал, что еще в Армении познакомился с сознанием Кришны. Потом в Москве продолжил, присоединившись к Ашутоше, одному из первых российских кришнаитов, который впоследствии откололся и создал собственную сампродаю. Ашутоша Прабху стал добавлять к официально принятым философским положениям что-то от христианства, что-то от шиваизма, хотя я мало что о нем знаю. Он с учениками часто бывает в Индии, как минимум раз в год. Приезжает в Гуа на Рождество. Приходилось их также видеть весной на Гаурапурниму, праздник рождения Чайтани Махапрабху. Этот день считается у вайшнавов началом Нового года. Рамдас ушел от ашутоши по каким-то своим соображениям. Практически сразу после этого мы с ним и познакомились. Он очень быстро выучил английский язык. Когда мы и познакомились, он не знал практически ничего. За месяц-полтора он овладел им на достаточном уровне. Я просто дал ему несколько советов. Читать побольше, желательно письменно переводить то, что ты читаешь, и рассказал ему пару правил. Через полтора месяца он вполне сносно общался и читал на английском языке.